Глава 12. Воцарилась мёртвая тишина. Казалось, будто время замерло в одной определённой комнате, отделив её от всего остального мира. Даже птицы будто замолкли. Ни один звук не доносился до обитателей данного зала. "Я согласна", первой прервала тишину Лилия с расползающейся по лицу смущённой улыбкой. "Что?" Резко отреагировали два мужских голоса «Интересно». Тихо донесся до моих ушей женский перезвон. Тем временем Лилия, оглянувшись на свою родню, резко ухватила протянутое кольцо и натянула на палец. Кольцо это, кстати, тоже было заказано мной у подземников. И использовался тут один из самых больших бриллиантов, что удалось найти. Но, ну, естественно, я превратил его в достойный защитный артефакт при поддержке профа. Все же лишним это не будет. Да и на душе начинает скрипстись, когда вижу украшение без практической пользы». «Лилия!» – ошарашенно произнес Маркус. «А как же твой брак с принцем?» «Папа, я люблю его. Никто иной мне просто не нужен». Прильнула она к моей груди. Деда, ты ведь обещал, что я буду сама решать, как прожить свою жизнь. Но займёлся старик. Я ведь это другое. Нет, деда, это самое важное. А что касаемо принца? То, думаю, вам уже должны были передать послание от него. Вмешался я в разговор. Да приходило такое? займёлся он. Он поручался за тебя, но хитрец. Вдруг захохотал старик. Ох, какой хитрец! Обо всем побеспокоился. Планы помолвки с принцем разорвал, дары вручил такие, что не уступают королевским, да и сердце внучки уже успел украсть. Справедливости ради, Кайл и так бы не согласился на этот брак. Причин много, но как минимум то, что Лилия была ранее обещана его старшему брату, многое меняет. Это выглядело бы не очень. Да и от такой девушки пошли бы не самые хорошие слухи. В общем, без вариантов. Да но тут всё же решает король, протянул Маркус. И он прислушается к мнению единственного наследника. Да и честно скажем, ваш род хороший вариант, но не единственный. Да, я давно знаю Кора. Он может так поступить, задумался старик. Он всегда ищет выгоду. Но всё же любит своих детей. Может, ты и прав, парень. Но это не значит, что я отдам свою дочь за тебя просто так, нахмурился отец Лилии. Тогда мы можем перейти на язык выгоды. Думаю, в нём вы разбираетесь лучше всего. Пожал я плечами, переходя к своим заготовкам. Скажем так. Для новой родни я готов предоставить место единственного в королевстве посредника для эксклюзивных товаров. из подземного царства всё равно подобных перекупщиков много, а своими силами я пока не могу охватить всё королевство, так что от этого предложения я теряю не так много, а, возможно, даже и приобретаю больше. Всё же статус не менее важен, чем деньги, а сотрудничество с лотумами этот статус даёт, не говоря уже о женитьбе на лилии. Впрочем, об этом я думал в последнюю очередь. Деньги лишь средство для достижения целей. Моё счастье куда важнее. Это не маленькие деньги, умиг задумался Блондин. Но деньги всё же не главное. Я хочу проверить тебя. Сможешь ли ты защитить мою дочь? Сможет? бахнул гром, бахнул гром голоса старика. Я в этом успел убедиться. И всё же я должен сделать это лично. Начал расстёгивать он свой камзол. Прошу за мной. Тренировочная площадка у нас есть в подвале. Отец! выкрикнула девушка рядом со мной. Не мешай. Это чисто мужские дела. Я должен всё проверить лично. Я незаметно сглотнул. Но всё же двинулся за своим будущим тестем, выпустив из объятий Лилию. Знаете ли, Спускаться в подвал столь древнего рода после таких дерзких слов не самое безопасное затея, но отступить я уже не мог. Вскоре мы оказались в подземном, хорошо освещённом зале. И весьма о не маленьком, скажу я вам, даже не думал, что в центре столицы под землёй может располагаться нечто подобное. И ведь это явно не единственная подобная комната. Прошу, не сдерживайся. Скинув с себя мешающие движением одежду, произнёс отец Лилия. Я должен увидеть всё. Как скажете? хмыкнул я, тут же уходя в тень. Впрочем, это было ненадолго. Он явно имел опыт сражений с подобными мне магами. Ну или как минимум узнавал про это. Резко вспыхнувшие светом его руки устремились в мою сторону. чтобы выпустить рассеянный заряд по площади. Вы пока с этим я никак справиться не могу. Так что пришлось выходить из тени, чтобы тут же атаковать. Благо, заряд света был слишком слабый и слишком рассеянный, чтобы пришлось защищаться от него плетением. Так что выгодав лишние миллисекунды, я устремился в нападение. Вот только стоило мне сократить дистанцию, как мои кинжалы тут же были отбиты мечом покрытым светом. И скажу я вам, владел он клинком. Виртуозно. Чертяка. Моим же подарком и против меня. Хищно улыбнувшись, подумал я. Каждая моя атака была нейтрализована щитом из света или же клинком. Он на опыте населен, хоть на первый взгляд это нельзя было понять. За его щегольским внешним видом скрывался настоящий воин. Тем интереснее было сражаться. Я пробовал все новые и новые приёмы. Вот подхожу напрямую к, отвлекая его внимание, чтобы атаковать со спины. Но даже это нападение было отбито. Следующие несколько финтов тоже были отражены. Даже одновременная атака с трёх сторон не помогла. Откровенно говоря, чисто на холодном оружии он меня сделает. Всё же кинжалы не предназначены для прямого сражения. Меч тут явно в выигрыше. Так что подобный вариант сражения я сразу отмёл. Но и сдаваться я не собирался. Был один момент, который мог принести мне победу, но пользоваться им я пока не хотел. Тень и свет сталкиваются в противостоянии, магическая энергия, выбрасываемая в воздух, всё сильнее наполняла зал. Я видел разгорающийся в глазах моего противника огонь. Он всё сильнее отдавался на волю своим инстинктам. Теперь я был уверен, что он точно сын своего отца. Хоть, если честно, и сомневался в этом ранее. Скачками перемещаясь между тенями, чтобы выбрать оптимальное время и место для атаки. Нахожу подходящий момент и выпускаю из него копье в сторону оппонента, что тоже было принято новосникшие из его рук щит света. Вот только этот удар не прошёл совсем уж бесследно. Инерция сохранилась, Его оттолкнуло на полметра. План победы стал выстраиваться в моей голове. Повторяю еще несколько подобных атак с различным приложением сил, определяя свои возможности. И почти попадаюсь на его ловушку. В один из таких моментов луч света чуть не рассек меня надвое. Лишь в последний момент успел скрыться в тени. Мужик явно не шутит. Значит, и я не стану. Делаю несколько атак на ближней дистанции, с нескольких сторон. Выпускаю теневой туман, что застилает зор. И тут же отхожу назад. Пришло время заканчивать. С туманом он спрелся быстро, но секунды, что я выгадал, мне хватит, чтобы сконцентрировать побольше магии в очередном капье. И вот оно устремляется в путь, чтобы вновь столкнуться с защитой. Вот только в этот раз капье продержалось чуть дольше, отталкивая противника почти на метр. Именно там его ждал мой сюрприз, подготовленный ранее. Прямо из земли выскакивает теневое лезвие, что пронзает его ногу. Он непроизвольно дёрнулся, отвлёкшись на ранение. Этого мне достаточно. Тут же перемещаюсь ближе и прикладываю свой кинжал к его шее. Довольно? задаю я вслух вопрос. Думаю, на этом мы закончим. Одними глазами кивает он. Я тут же убираю свой кинжал в пространственное кольцо. Дорогой, ты как? Подбегает к нам его жена, стоило только битве завершиться. В порядке, это просто царапина, морщится он и активирует явно лечебный артефакт. Смотрю в сторону и вижу странное выражение лица у Лилии. С одной стороны чувствуется её волнение, с другой же явное облегчение и радость. Рядом с ней стоит дед с радостной хищной улыбкой, будто это он сам только что тут сражался. А я не думал, что вы так похожи на своего отца. Но в битве это было очень заметно. Яблоко от яблони недалеко упало, ухмыляюсь я. «Что есть, то есть!» – расхохотался старик. «Это все же мой сын!» «Не самая любимая моя черта характера!» – скривился Маркус. Аристократ не должен поддаваться своим инстинктам. Но тут ничего не поделаешь. Практически в каждом из нашего рода сидит зверь, жаждущий хорошей битвы. И поверь, Лилия не исключение. Да, а ваша прародительница мне показалась более миролюбивой. Видимо, внешность бывает обманчива. Ты видел богиню? Не верящую усталосы на меня мужчина. Было дело. внуя, выдавая один из своих козырей. Ведь никто не запрещал мне говорить об этом. Да это редкость. Но всё же случается и изредка. Да и сообщать о чём мы говорили, я не собираюсь. Я чувствую, что ты не врёшь, нахмурился он. Но вы спрашивать, что она тебе сказала, я не буду. Да, это было бы хорошо. Что же, видимо, даже про родительницы не против тебя. И я не готов идти против неё. Да и ты всё же спас Лилию. Хотя я никогда не думал, что попаду в ситуацию словно в сказке, когда спасённую принцессу дают как награду. Всё идёт к тому, что я соглашусь. Но всё же у меня есть условия. Давайте сначала вернёмся в обеденный зал. Выдвинул он первым, слегка прихрамывая. Так что за условия? спросил я, когда мы дошли до места. Первое. Для начала я посещу твой замок. Нужно убедиться в том, что моя дочь будет жить в достойных условиях. Села на своё прежнее место. Разумно, кивнул я, повторяя его действия. Только на этот раз место рядом со мной тут же заняла Лилия. Второе. Ты передашь нам секрет дамасской стали как выкуп за невесту? Дорогой будущий тесть, не перегибайте палку. Это неприемлемо, нахмурился я. Эх, надо ну же он был попытаться, тяжко вздохнул он. Хорошо. Тогда твой вариант с товарами из подземного королевства тоже подойдёт. Хорошо, успокоившись, согласился я. Это всё мелочи, прервал наш диалог старик, ударив по столу. «Самое главное, перед тем, как отдавать тебе мою внучку, я должен убедиться в ее безопасности. А для этого ты должен разобраться со своим врагом». «Врагом?» — приподнял бровь Маркус. «Он знает, о ком я», — отмахнулся Крон. «Не знаю, как ты будешь это решать. Можешь договориться, а можешь уничтожить его. Но проблема должна исчезнуть». «Я...» Понимаю, сглотнул я. Это разумное требование. Тогда я решу этот вопрос. Но боюсь, это будет не слишком быстро. Захотелось выругаться, но удалось себя сдержать. Всё же он прав. Пока я не расправлюсь с Ролли, не имеет смысла даже думать о свадьбе. Ведь если он узнает обо мне, то семья будет первым, на что он нацелится. Особенно если появятся дети. «Значит и правда, скоро мне предстоит наконец покончить с этой затянувшейся местью. Но для этого нужно хорошо подготовиться». «Твои проблемы?» — хмыкнул дед. «Не я заводил таких врагов. Впрочем, так и быть. Я не возражаю против помолвки пораньше». «Что это за враг?» — вмешался в разговор непонимающий Маркус. «Роули». «У него смертельный конфликт с Артуром Роули». «Ах!» — не смогла сдержать возглас Амелия. «С герцогом? Но...» — замялся он. Но через мгновение понимание появилось в его взгляде. «Хотя есть у меня несколько вариантов возможных причин. Я согласен с этой проблемой, нужно разобраться сразу. Я не знаю как, но я не хочу, чтобы моя дочь оказалась на пути герцога». «Я решу этот вопрос», — лишь оставалось повторно кивнуть. Этого я не учел, а стоило. Но уж больно далекой и старой казалась эта проблема. Я уже так долго живу, не вспоминая про Роули, что уже стал забывать об этом. Вот только наш конфликт может всплыть в любой момент. Нет, я не собирался отказываться от своей мести. Но пламя гнева уже давно угасло, подпитываясь лишь маленькими угольками. Я бы все равно это сделал, но позже, когда представился бы подходящий шанс. Сейчас же придется немного форсировать события. Впрочем, спешить и бежать с голой груди на амбразуру я не собираюсь. Когда вернусь домой, надо будет уточнить, что сейчас происходит в Лируме, и начать продумывать план. «И еще кое-что», — посмотрел на меня блондин. «Если ты выживешь, то свадьба пройдет в лорозе». «Папа!» — гневно вскрикнула Лилия. «Что, папа? Я говорю, как есть. Герцог Роули — это не тот противник, с которым легко справиться. Он один из сильнейших, влиятельнейших людей Лирума. Есть шанс, и немаленький, что твой жених погибнет». «Увы, но вы правы. Всякое может случиться. Но, поверьте, я постараюсь этого не допустить». Хмыкнул я, взяв Лилию за руку. Что же касаемо свадьбы, это обсуждаемый вопрос. Я понимаю, что вам выгодно сделать это на родине. Но давайте вернёмся к этому, когда всё решится. Хорошо. Крис мягко промурлыкала Мели, хитро глядя на меня. А у вас с Лили уже что-то было? Мама! Вновь воскликнула Лилия и закрыла руками покрасневшее лицо. Что? раздался слитный голос мужчин, и четыре яростных глаза уставились на меня. Не шутите так, пожалуйста, передёрнулся я от набежавших мурашек. То, о чём вы говорите, только после свадьбы. Взгляды мужчин после моих слов тут же немного успокоились, хотя и продолжали с подозрением смотреть на меня. А моей будущей тёщей я даже восхитился на мгновение. Всего паре слов, оно сумело разрядить обстановку, направив мысль людей в иное русло. Да всё равно внимание старшего поколения осталось на мне, но уже совсем по иному поводу. Но именно это она и задумала, заодно веселяя себя, что было видно по смеющимся уголкам глаз. Шикарная женщина. Да? усмехнулась она. А я слышала, что молодёжь в наше время совсем распустилась. Совсем не соблюдает традиции. А уж что творится в академии, не знаю. В академии я старался учиться, а не обращать внимание на подобные вещи. Впрочем, как и Лиля. Амелия уставился на женщину, раскусивший её взгляд мужа. Не стоит заставлять нас нервничать своими слухами, а то вон отец скоро пойдёт крушить. И вправду. Яростный взгляд старика хоть и затих, но не до конца. А откинутый назад кусок некогда прочного деревянного стола явно показал его реакцию на одно только предположение о подобном. Боюсь, если бы я и вправду сделал нечто подобное с Лилией, и мои ложь почувствовали, в целом бы я из этого дома точно не выбрался. Мне совсем не улыбается драться с разъярённым магом, превосходящим меня по силе. Всё-таки он любит свою внучку. И я могу его понять. Но иногда эта любовь всё же излишня. Всё, всё, усмехнулась она. Прошу прощения. Крис, думаю, нам ещё о многом нужно поговорить. Хочу узнать тебя получше. Да и рабочие дела тоже нужно обсудить. Мне интересно, что могут предложить нам товары подземников. Да и ваше баронство тоже, произнёс Маркус. Но не будем всё время сидеть тут. Давайте прогуляемся по нашему саду. Думаю, разговоры затянутся, так что можете переночевать у нас. Только учти, что по всему дому расставлены отслеживающие артефакты, угрожающе произнёс старик. Если вдруг какой-то магический источник окажется не в той комнате, то он умрёт страшной и мучинической смертью. Я вас понял, едва сдержал я улыбку. Впрочем, по этому взгляду нельзя было понять до конца, шутит он или нет. И что-то мне подсказывало, что в его словах есть определённая доля правды. Так и пролетел весь оставшийся день. Этот блондин выпил из меня все соки, когда дело зашло про торговые дела. Не думал, что аристократ будет столь щепетильным в подобных вопросах. Так что к концу дня У меня только оставалось сил, чтобы погрузиться в тень, дабы попасть в объятия моей милосердной тьмы.